Света упала лицом в подушку. Мысли беспорядочно проносились в голове, но она не могла ухватиться ни за одну из них. Когда размеренная жизнь известного автора детективов превратилась во что-то столь разбитое, она хотела бы винить себя за то, что выбрала именно это место для отдыха, но сил совсем не было. Последний Света оставила в полиции, где ругалась со всеми, кого только смогла отыскать. Но так ничего не добилась. Они просто забрали ее мужа и обвинили во всех смертных грехах. Им настолько нет дела до бедной девушки. В СМИ уже прошла информация о том, что она была обычной проституткой. Но важно ли это? Разве подобное давало право совершать над ней преступление? Света знала, что нет. Никто не заслуживал подобного отношения. Каждая жизнь ценна. Но что делать сейчас ей? Она потянулась к телефону, но вместо того, чтобы забрать его с тумбочки, лишь свалила на пол. Раньше бы ее взволновала целостность экрана, но сейчас было уже как-то все равно. Такие вещи заменимы. Но что насчет человека? Можно родить еще одного, но личность убитого сотрется навсегда. Света поднялась, села на край кровати почему она вообще об этом думала до написания первой книги будучи еще не познавшей жизнь девушкой света решила для себя все это тогда почему она снова вернулась к этому сейчас ей стоило искать помощи для мужа а не рассуждать на столь философские темы взгляд карих глаз упал на компьютер сейчас он совсем не шумел и лампочка на веб камере была чернее ночи Но один мимолетный взгляд подал Свете отличную идею. Пошатываясь, она добралась до стула, села и включила компьютер. Пока он грузился, переходя то в одно состояние, то в другое, Света обдумывала слова, которые она скажет. Стоило ли поступать так? Такой ход можно легко назвать пиаром, хайпом на злободневной теме. Но был ли у нее иной вариант — Она хотела бы верить в лучшее, но сейчас суровая реальность вгрызалась в нее с рвением собаки, наслаждавшейся своей косточкой. Света подтянула к себе лист бумаги, стопка которых всегда лежала в углу письменного стола, и ручку. — Нужен ли мне сценарий? — гипнотизировала она белое полотно. — Нет, это будет отдавать фальшью. Скажу, как думаю. Несколько минут спустя началась запись. — Здравствуйте. Я Светлана Лебедева, писательница. Я хотела бы попросить вашей помощи. Сказала она совсем немного, слишком сухо, но призывала поверить в то, что полиция не желала расследовать дело, посадив первого встречного. Слишком много фактов говорили о необходимости серьезного расследования, но никому не было дела проще выбрать преступника наугад. Света не знала, убедительна ли она в своих словах, ей было сложно предугадать реакцию. Но она верила, искренне верила в то, что это то единственное, что могло бы помочь ей сейчас.